Часть 1. Страны Европы и Америки в период разложения феодальных и становления капиталистических отношений. 1640-1789 годы. Страницы с 12 по 176. Введение. Страницы с 12 по 19. Страница 12. Период подъема мануфактурного капитализма. Вторая половина 17 и 18 век. Важный этап в процессе перехода стран Европы и Америки к капитализму. В течение полутора столетий этот процесс, обозначившийся в XVI веке, заметно ускорился, особенно в XVIII веке, и обрел более рельефные черты. Это было время подъема мануфактурного капитализма, который совершался, однако, в большинстве стран в условиях значительного преобладания докапиталистических отношений в Европе феодальных. вместе с тем указанные столетия были временем завершающего этапа мануфактурного капитализма. переходный характер эпохи обусловил наличие и сосуществование феодальных основ в общественном строе многих стран и в то же время буржуазных отношений в ряде экономически передовых государств. при этом основную тенденцию развития повсюду выражал дальнейший процесс генезиса капитализма им в конечном итоге определялись закономерности и особенности эволюции всех сфер общественной жизни экономической социальной политической идейно культурной так называемое первоначальное накопление экспроприации трудящихся масс отделение тружеников до общества крестьян ремесленников от средств производства продолжало совершаться специфическими для каждой страны путями. Оно создавало условия, необходимые для генезиса капитализма. Во второй половине 17-18 веков этот стержневой процесс в экономически передовых странах в огромной степени убыстрялся политикой государства. В Англии узаконением, огораживанием и многими иными мерами, в Голландии, Англии, во Франции усилением налогового бремени, суровым протекционизмом. Государственная власть использовала и другие рычаги, содействовавшие первоначальному накоплению, притоку богатств в руки имущих верхов, государственные займы, проценты за которые шли в карманы и без того богатых кредиторов, Возросшую, особенно в XVIII веке, колониальную экспансию. Хищническая эксплуатация колоний и достигшая своего апогея в XVIII веке работорговля явились одним из мощных рычагов первоначального накопления, способствовали аккумуляции богатств господствовавших классов в странах-метрополиях. Утверждение колониализма неотъемлемая составная часть всемирно-исторического процесса становления капитализма. Жестокое угнетение миллионов людей в колониальных, зависимых странах и территориях обеспечивало ускоренное развитие горстки стран метрополий, вступивших на путь капитализма. Темпы и степень интенсивности генезиса капитализма в отдельных странах 17-18 веках, оставались весьма различными. Расположенные к западу от Эльбы страны Европы, развивавшиеся как страны раннего генезиса капитализма, капиталистические отношения возникали здесь спорадически, в 14-15 веках, неуклонно продвигались по капиталистическому пути. К началу нового времени, к середине 17 века, В этом регионе уже существовало одно буржуазное государство – Голландская республика. Значительным развитием капиталистического производства отличалась Англия. В том же направлении, хотя и медленнее шла Франция, в других странах региона – раннего генезиса капитализма, в Италии, Испании, Португалии, в западных германских землях, в австрийских провинциях на западе империи. Становление капиталистического уклада происходило отнюдь не прямолинейно. Страница 13. Первые ростки капиталистических отношений здесь, набиравшие силу в позднее средневековье, так же как в Англии, Франции, а в Италии даже с XIII века, затем в течение XVII первой половины XVIII века по разным для каждой страны причинам не разрослись и местами почти заглохли. Лишь во второй половине XVIII века новый капиталистический уклад в этих странах стал утверждаться и упрочился окончательно. за эльбские территории Центральной и Восточной Европы в целом являлись регионом позднего генезиса капитализма. В большей части германских земель к востоку от Эльбе, в восточных провинциях австрийской монархии, в том числе в Чехии, Галиции, Силезии, Венгрии, а также в Польше, отдельные очаги капиталистических отношений, появлявшиеся, как правило, с века, не стали прочными, устойчивыми, и капиталистический уклад начал стабилизироваться лишь со второй половины XVIII века. Еще более замедленно он оформился в землях Юго-Восточной Европы, находившихся под игом Османской империи. В скандинавских государствах формирование капиталистического уклада происходило в XVII веке, сначала в Швеции, позднее и слабее в Дании. В английских и французских колониях Северной Америки Зачатки капиталистических отношений имелись в 17 веке. Быстрее же новый тип производства развивался в 18 веке. В Латинской Америке, в колониях Испании и Португалии, отставших в своем развитии, преобладали докапиталистические отношения различного типа. Хотя элементы капиталистических отношений встречались здесь и в 17 веке, Формирование нового уклада относится лишь ко второй половине XVIII-XIX веков. Во второй половине XVII-XVIII века капиталистическое производство в экономически-передовых странах охватывало все новые отрасли промышленности. Увеличилось количество централизованных мануфактур. Однако большинство составляли рассеянные и смешанные капиталистические предприятия. Технический прогресс на базе ручного производства обеспечивался прежде всего мануфактурным разделением труда. Именно в эти полтора столетия мануфактура как форма капиталистической организации промышленности достигла своего предельного совершенства. Техническое разделение труда особенно в классической мануфактуре XVIII века, создало многие десятки частичных операций. В часовом деле их было более 30, в игольном около 90, в сукноделе до 25. Оно подготавляло возможность введения машин на отдельных детальных операциях. В XVIII веке в ряде стран Франция, Прирейнские области Германии Предпринимались эксперименты по внедрению машин в текстильном производстве, в горнодобывающей промышленности и других отраслях. А Англия с 60-х годов XVIII -го века вступила в полосу общественно-экономического переворота, промышленной революции, глубоким содержанием которой был постепенный переход мануфактурного капитализма в стадию фабрично-заводского. зрелого капитализма. Однако мануфактура, хотя она в этот период постепенно становилась экономически господствовавшей, не могла полностью охватить и преобразовать общественное производство. Она не преобладала количественно и всюду выделялась как архитектурное украшение на экономическом здании. Среди моря ремесленных мастерских мелкотоварного типа. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 23. Страница 381. В целом, производительные силы оставались еще на низком уровне. В металлургии применялся лишь древесный уголь. В развитой повсюду текстильной промышленности ручные ткацкие станки и примитивные прялки. В то же время появлялись различные усовершенствованные механизмы: главным образом двигательные, мельничные колеса, разного типа маховики и передаточные, разнообразные трансмиссии, деревянные рельсы в горнодобывающей промышленности. В сельскохозяйственной экономике Также господствовали ручные орудия. Обычно практиковалось трехполье. В Южной Европе распространен был и двухпольный севооборот. В XVIII веке все чаще предпринимались попытки, особенно в Англии, введение плода смена и кормовых культур, прежде всего травосеяние еще ранее утвердившихся во Фландрии и Голландии. Страница 14. Аграрная эволюция во второй половине 17-18 века отличалась значительным своеобразием и неодинаковыми итогами в каждой европейской или американской стране. В сельском хозяйстве Западной Европы В целом продолжали пробиваться новые отношения, свидетельствующие о генезисе капитализма в деревне, сильнее всего в передовых Голландии и Англии. В последней совершалась интенсивная буржуазная перестройка сельского хозяйства. Утверждалась крупная капиталистическая аренда при сохранении дворянской земельной собственности лендлордов. В других же странах в условиях существования феодального в том числе церковного в католических странах землевладения и феодальной эксплуатации крестьянства лично свободного в этом регионе постепенно вызревали отношения переходные к капиталистическим и капиталистические в наиболее развитых районах с конца семнадцатого века В северной части Франции во второй половине XVIII века в Северной Италии распространялась капиталистическая аренда. Иначе шло аграрное развитие стран за Эльбской Европы, где имело место второе издание крепостничества и утвердилось активно работавшее на рынок крупное поместное сельскохозяйственное производство на основе барщинного труда крепостных крестьян. Лишь с конца XVIII века, когда барщинно-крепостническая поместная фольварочная система исчерпала свои возможности, в сельском хозяйстве этих стран наметилась медленная эволюция в сторону возревания новых, переходных к капиталистическим, отчасти и капиталистических отношений, которые мучительно для крестьян вживались в старую аграрную систему феодальных отношений и форм землевладения. Возникали предпосылки для прусского пути развития капитализма в сельском хозяйстве. В большинстве североамериканских колоний Англии, при наличии лишь элементов феодализма и эволюции в сельском хозяйстве, особенно в конце XVIII века, шла в направлении постепенного упрочения свободной фермерской земельной собственности, зачатки американского пути развития капитализма в аграрном строе. На юге Северной Америки утверждалось плантационное рабство. В латиноамериканских колониях Испании, Португалии возобладали плантационное рабство в странах Карибского бассейна в Бразилии, и феодальная система эксплуатации со специфическими чертами, обусловленными колониальным положением региона. Огромные территории здесь оставались неосвоенными Лаплатской низменность, глубинный, труднодоступный бассейн реки Амазонки. Во второй половине 17-18 века сохранялась присущая мануфактурному капитализму Преобладание торговли над производством, торгового капитала над промышленным, хотя производство, и прежде всего промышленность, составляла фундамент общественного прогресса. В собственно мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 764. Преобладание торгового капитала нашло выражение в теории и практике меркантилизма. Меркантилизм – это экономическая политика, для которой характерно активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны. Она теоретически обосновывалась и развивалась представителями ранней школы буржуазной политической экономии. В отличие от меркантилистов XV-XVI веков, разрабатывавших теорию денежного баланса и видевших основную выгоду государства в накоплении денежных богатств, меркантилисты XVII века – Мэн в Англии, Сэрра в Италии, Монкрентьен во Франции – обосновывали систему активного торгового баланса. пользу для государства, извлекаемую из возможно большей разницы между стоимостью вывезенных из страны и ввезенных в нее товаров, и достигаемую благодаря принципу «много продавать, мало покупать». На практике активный торговый баланс предполагал осуществление государственной политики в интересах Увеличение торгового капитала путем поощрения экономики страны в целом, особенно же мануфактур, рост производства которых позволил увеличить вывоз и сократить ввоз. проводимое в русле мерканилизма экономическая политика содействовала различными способами протекционизмом развитием посреднической торговли и так далее. Деятельности и торгово-колониальной экспансии купечества Страница 15 Олицетворением государства, проводившего такую политику, являлась образцовая капиталистическая страна 17 -го столетия Голландия, в которой главенствующую роль играл именно торговый капитал, подчинивший себе ее экономику. Маркс Энгельс, сочинение 2 издание, том 23, страница 761. Англии удалось сокрушить торговое и морское могущество Голландии и обеспечить себе в 18 столетии первенство в мировой экономике, благодаря глубокому проникновению капитала в производство, в промышленность и сельское хозяйство. В экономическом упадке Голландии и возвышении Англии отразился закономерный и перспективный для всех экономически развитых стран процесс подчинение торгового капитала промышленному капиталу. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 25, часть первая, страница 366. Все потенции мануфактурного капитализма вполне обнаружились в XVIII веке, хотя и неравномерно по странам. С разной степенью интенсивности в передовых странах формировался внутренний рынок. XVIII век ознаменовался в целом экономическими успехами. Это был период высшего подъема мануфактурного капитализма. Заметно активизировалась торговля и производственная жизнь, наращивались ее темпы. Как и прежде, сельская экономика и сельское население еще значительно преобладали. Однако в течение XVIII века население городов заметно возросло. Строились новые средства коммуникации, каналы, шоссейные дороги с твердым покрытием, расширялся общественный транспорт. дилижансы, омнибусы и другое. Усовершенствовалась почта, появились почтовые кареты. Все это обеспечивало более регулярные хозяйственные связи и перевозки, ускоряло деловую жизнь и сообщение новостей. Во второй половине 17-18 веков В странах Европы и Америки увеличился среднегодовой темп прироста населения – 0,22% по сравнению с 0,09% в эпоху Средневековья. За полтораста лет от середины XVII века до конца XVIII века население возросло, по приблизительным данным, в два раза. В зарубежной Европе с 82 миллионов до 160 миллионов. В Америке с 15 миллионов до 30 миллионов человек. И это несмотря на жестокие эпидемии, чумы, оспы, уносившие много жизней, голодные годы вследствие неурожаев, во время которых умирали массы людей, многочисленные торгово-колониальные и другие войны. В войне за испанское наследство 1701-1713 годов погибло 700 тысяч человек, а Северная война 1700-1721 годы унесла 300 тысяч жизней. Социальные процессы В условиях генезиса капитализма во второй половине 17-18 веков происходили глубокие социальные сдвиги основную массу эксплуатируемых и в этот период составляли феодально зависимые крестьяне в том числе крепостные в районах второго издания крепостничества неуклонно возрастало число рабов в системе колониального плантационного хозяйства в новом свете однако вместе с утверждением капиталистического уклада В промышленности и сельском хозяйстве расширялась система наемного труда, ускорился процесс формирования пролетариата. Пролетариат в это время по своей структуре характеризовался крайней разноликостью. С ростом централизованных мануфактур увеличилось ядро, собственно, пролетариев, вовсе или почти лишенных средств производства, клочка земли своих домов. Однако по-прежнему большинство пролетариата составляли надомники. Тяжелое положение этих и других наемных рабочих, поденщиков, сельских батраков, подмастерьев, учеников, эксплуатация их хозяевами побуждали пролетариев бороться против капиталистического угнетения. Их борьба во второй половине 17-18 веков принимала разнообразные формы. Стачки, волнения, бунты, марши, восстания и другие акции протеста. Ступенью выше этих низов в социально-экономической структуре стоял количественно весомый слой мелких товаропроизводителей и собственников, которые в условиях первоначального накопления и растущих капиталистических отношений во второй половине XVII-XVIII веков постепенно и медленно, но постоянно расслаивался. Страница шестнадцатая Параллельно с формированием пролетариата складывалась буржуазия, другой основной класс нарождавшегося нового общества. Экономически наиболее перспективной и передовой его частью была буржуазия в промышленности, владельцы мануфактур, и других предприятий, связанные непосредственно с производством. Но именно эта его часть оставалась во второй половине 17-18 веков еще мало развитой хотя постепенно укреплялась и росла численно. Все же купцы, финансисты, банкиры, предприимчивые землевладельцы имели более крупные денежные богатства и играли куда более заметную роль в хозяйственной жизни.